человека Вы не изменяете его личности, вы изменяете только длину его шеи и сообщаете его лицу лукавое выражение, а на электрическом стуле вы просто поджариваете подпрыгивающий кусок мяса. Но операция должна быть парадикальнее того, что случилось с Савлом по пути в Дамаск, поэтому я попросил разрешения на ней присутствовать. Зачем? — спросил Адам, изучая мое лицо. Я сказал, что просто из любопытства. Он сказал, «Ладно, но это будет не очень приятное зрелище. Наверное, не хуже, чем казнь через повешение», — ответил я. Тогда он начал рассказывать мне о болезни. Он рисовал мне картинки, показывал книги. Он очень оживился и заговорил меня до полусмерти. Мне было так интересно, что я забыл задать ему вопрос, который мелькнул у меня в голове еще в начале разговора. Тогда он сказал, что, приобщившись к вере, личность не изменяется, а только функционирует на основе новой системы ценностей. Вот я и хотел спросить, откуда, если личность не изменяется, откуда она новую систему ценностей, чтобы функционировать на ее основе? Но я забыл об этом спросить. В общем, я видел операцию. Меня нарядили так, чтобы я смог войти с Адамом в операционную. Внесли пациента и положили на стол. Это был худощавый субъект с крючковатым носом и недовольным лицом, отдаленно напоминавший Эндрю Джексона или захолустного проповедника, несмотря на белый тюрьман, скрученный из стерильных полотенец. Джексон, американский генерал, герой Второй войны за независимость 1812-1814 годы, в 1829-1837 годах президент США. Но тюрбан был кокетливо сдвинут на затылок и темени не закрывал. Открытая часть головы была выбрита, ему дали маску, И он отключился. Адам взял скальпель и провел аккуратный тонкий надрез поперек макушки и вниз к обоим вискам, а затем попросту стащил кожу на лоб широким ровным лоскутом. Воин из показался бы рядом с ним жалким подмастерьем. Тем временем другие промокали кровь, которая лилась обильно. Затем Адам приступил к главному. У него было приспособление вроде коловорота. Им он просверлил по пять или шесть дырок, их называют трепанационными отверстиями, с обеих сторон черепа. Потом он начал орудовать чем-то вроде шершавой проволоки. Я уже знал, что она называется пилой жигли. Он пилил череп до тех пор, пока с обеих сторон не образовалась по клапану. Отогнув их вниз, Он мог добраться до самого механизма. Правда, до этого ему пришлось прорезать тонкую бледную пленку, которая называется мозговой оболочкой. Прошло уже больше часа, по крайней мере, так мне казалось, и ноги у меня устали. К тому же было жарко, но я себя чувствовал сносно, несмотря на кровь. Дело в том, что человек, лежавший на столе, был как будто не настоящим. Я вообще забыл, что он человек, и просто наблюдал за первоклассной плотницкой работой. Я почти не обращал внимания на те детали, которые указывали, что лежавший на столе предмет был человеком. Например, сестра мерила у него давление и время от времени возилась с аппаратом для переливания крови. Ему непрерывно вливали кровь из укрепленной на подставке бутылки с трубкой. Все шло прекрасно, пока они не начали выжигать. Для удаления кусочков мозга они пользуются электрическим инструментом, состоящим всего-навсего из металлического стерженька, воткнутого в ручку с электрическим шнуром. Вся эта штука похожа на бегуди для электрической завивки. Я не переставал удивляться, для чего проста и рациональна эта дорогая аппаратура, и до чего она напоминает инструменты, которые можно найти в любом хорошо поставленном домашнем хозяйстве. Порывшись